Глава Часть 6. Часть 1. В 6:00 утра Джип встал с постели, уснуть так не удалось, и подошёл к открытому окну, чтобы взглянуть на рассвет. Солнце как раз показалось из-за гор. Ещё 2 часа и дело, о котором он в последнее время думал непрерывно до головокружения, наконец, начнётся. Надо будет сосредоточиться, мобилизовать все свое умение, всю ловкость и справиться со сложнейшим замком. Джипа чувствовал себя отвратительно. А что, если не получится открыть этот чертов замок? Мурашки бегут по спине, когда представишь, как отреагирует Фрэнк. Джипа попытался усилием воли успокоить нервы и пошел умываться. Налил холодной воды в тазик, вымыл лицо, побрился и... порезавшись при этом несколько раз, рука ходила ходуном, и от этого тоже было страшно. Чтобы услышать разницу в посщёлкиваниях при вращении диска замка и остановиться в нужный момент, следовало передвигать диск буквально на волосок, и для этого, конечно, требовалась идеальная твёрдость руки. Джипа глубоко вздохнул, глядя на свои трясущиеся руки. Нет, надо собраться с духом. Он ведь всегда гордился чувствительностью своих пальцев и верностью руки. Стоит раскиснуть и замок не открыть. Джипа посмотрел на висевшее на стене деревянное распятие, когда-то его дала матушка. Наверное, сейчас самое время помолиться. Вот уж чего Джипа 100 лет не делал. Однако, встав на колени перед распятием и перекрестившись, Итальянец вдруг понял, что забыл, как надо молиться. Впрочем, он сообразил, что нельзя просить помощи у Бога в дурном деле, и поэтому оставалось только бессвязно повторять: "Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй". Тем временем, недавно проснувшийся Алекс варил у себя в комнате на окраине города утренний кофе и чувствовал, как страх ледяной рукой сжимает его сердце. Он промучился всю ночь, ворочаясь с боку на бок. Всё было готово. Пятница в пятницу в 8:00 утра начнёт, и тогда уже пути назад не будет. Одна только мысль о том, что Джинни проведёт с ним по крайней мере 2 дня, удерживала его от того, чтобы побросать в сумку барахло и отправиться куда-нибудь подальше от Моргана. Семе поджилками кицун чюил, дело гиблое. На Джинни. Джинни. Её красота и его собственное лихорадочное подростковое чувство не давали всё бросить. Сварив кофе, Алекс понял, что не сможет его выпить, даже от запаха мутила. Он поскорее вылил содержимое чашки в раковину. Тем временем, на другой улице, неподалёку от дома, где жил Китсон, Морган сидел у окна, Покуривая и поглядывая на освещённые рассветным солнцем крыши домов, в голове Виталя витали все те же детали плана, которые он перепроверял накануне. Фрэнк чувствовал себя генералом перед битвой, вновь и вновь просчитывал каждый запланированный шаг и оставался доволен. Он был готов к любому исходу: победе или поражению. Он знал, что сделал всё возможное, и никто не сумел бы улучшить этот план. Теперь всё зависело от его команды. Если Джин не дрогнет, если Эд промахнётся, если Алекс не подгонит трейлер как надо, если Джипа запаникует и не сможет открыть замок, в каждом из этих случаев ждёт провал. Но сделать с этим ничего нельзя. Много раз Морган проверял самого себя, вот и на этот раз он был уверен в себе. А Блэк все еще валялся в кровати в своей двухкомнатной квартире на другом конце города. Он лежал на спине, глядя, как по стене ползет полоса солнечного света. Как только она достигнет угла справа, надо вставать. Накануне Эда так подмывала позвонить Глории и пригласить ее на ночь. Но он понимал, как это опасно. Вещи были уже упакованы, а что не уместилось, сдано в камеру хранения. Глория тут же поняла бы, что Эд куда-то собрался из города, и вопросов не было бы конца. Наверное, закатила бы сцену, только этого ещё не хватало накануне большого дела. Нет уж. Эд предпочёл поспать в одиночестве. Такого с ним не случалось уже несколько лет. и ночь показалась длинной. Теперь он следил за полосой света, она медленно передвигалась по стене, а он думал, как же это я убью охранника. Докатился, значит. А ведь раньше даже мысли такой никогда не было. Хватало мелких ограблений, обходившихся без насилия. Проблема заключалась не в муках совести, а в муках совести. Убийство — часть дела, это Эд понимал. Кто-то должен умереть, иначе весь план пойдет на смарку. Но хотя Эд и смирился с этой мыслью, он все время представлял себе одно и то же, как он выйдет из укрытия, подойдет и увидит убитого. В тюрьме он встречал мокрушников и хорошо помнил, как они начинали хвастаться подвигами, как при этом бегали их глазки. Эти ребята были не люди, изгои. У них был такой нехороший взгляд, как ни у кого другого. И значит, он, Эд Блэк, тоже станет изгоем, когда убьёт охранника. Эта мысль не давала ему покоя. Когда он нажмёт на спусковой крючок, он не просто убьёт человека. Он продаст свою собственную душу за деньги. Как только вылетит пуля, ему уже не будет покоя до самой смерти. Он уже никому не сможет доверять, всегда будет ждать стука в дверь. Ладони всякий раз начнут потеть при виде копа. Будут сниться тяжёлые сны. Короче, он станет изгоем. Полоска света наконец достигла правого угла под потолком. Эд отбросил одеяло и поднялся с кровати. Он оперся о стол, взял полупустую бутылку виски и налил себе хорошую порцию. Поморщился от вкуса напитка, а потом, сделав над собой усилие, проглотил. Постоял немного неподвижно, ожидая, когда спиртное подействует, и направился в ванную принимать душ. Тем временем, в обшарпанной комнатки на последнем этаже многоквартирного дома на окраине, Женя закрывала крышку чемодана, в который поместилось всё её имущество. Она посмотрела на часы. 20 минут седьмого. Ещё полчаса есть. Джини подошла к окну и принялась глядеть на узкую улочку, заставленную с обеих сторон помойными баками. И если повезёт, то через несколько дней, а может, через несколько недель эта тошнотворная жизнь, которую она ведёт, окажется в прошлом. Появятся деньги. Можно будет уехать в Нью-Йорк, накупить одежды, снять пентхаус и жить так, как она всегда мечтала. Если повезёт. В Моргана она верила, у него голова устроена как у неё самой, и его любимая присказка ей понравилась: весь мир в кармане. Это именно то, чего ей хотелось. И путь к такой жизни один добычь кучу денег. Если кто-то может захватить инкассаторскую машину и забрать денежки, так это Морган. А вот другие, она поморщилась. Как много зависит от джипа. Но он такой дёрганый, совершенно нельзя доверять. Остаётся надеяться, что Френк будет держать его в ежовых рукавицах. Блэк может быть опасен. Как он глядит на неё. Надо быть поосторожнее, когда они доберутся до кемпинга. Нельзя оставаться с ним наедине. Очередь дошла до Алекса, и Джинни нахмурилась. Ну, конечно, парень в нее влюбился. Привычка к хладнокровному расчету покидала Джинни, когда она вспоминала выражение лица боксера и его безуспешной попытки ей понравиться на пути в Марлоу. Как только появятся денежки, вылезут и хищники, желающие их отобрать. В этом можно не сомневаться. Тогда неплохо будет иметь рядом Китсона. Кроме того, на двоих у них будет уже чуть ли не полмиллиона. А управиться с Китсоном несложно. Она была уверена, что сможет подчинить его себе. Ну и безопасней станет. А то всех будет интересовать, откуда у 20-летней девицы такие деньги. Одинокой девушке никогда нет покоя. В общем, про Китсона стоит подумать. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Морган приехал первым. Его Бьюик остановился у мастерской джипа в десять минут восьмого. Накануне вечером они с итальянцем и Блэком возились с машиной, пока не удостоверились на все сто процентов, что она не подведет. После этого Морган отправился на Бьюике к себе домой, чтобы еще раз испытать его на ходу. Когда Морган приехал, Джипа проверял инструменты и укладывал их в шкафчик в трейлере. С первого взгляда Морган заметил, что итальянец бледен как полотно и тяжело дышит. Было хорошо видно, как дрожали его руки. Ничего, подумал Фрэнк, всё это пройдёт, должно пройти. Даже он сам слегка волновался накануне начала операции, так что Джипа можно понять. Однако, если в дальнейшем тот не успокоится и не возьмёт себя в руки, то потворствовать ему будет нельзя. Здорово, джипа, сказал Морган. Как ты? Ничего, ответил итальянец, прищуря глаза. День-то, похоже, будет жаркий, но солнце лучше дождика, как ты думаешь? Тут в сарай вошла Джини. В руках у неё был чемодан и корзинка для пикника. Фрэнк подумал, что вид у неё неважный, наверное, плохо спала. Круги под глазами и бледная Несмотря на косметику. — Ага, это ты, — сказал Морган, подходя к ней. — Ну как, волнуешься? Она холодно взглянула на него и ответила. — Не больше, чем ты. Фрэнк усмехнулся. — Значит, волнуешься. Вошел Китсон и почти сразу за ним Блэк. Морган сразу заподозрил, что Блэк выпил. Лицо раскраснелось и держится павлином. — Да, с этим парнем могут быть проблемы. — Да. Алекс тоже был весь на нервах, но всё же контролировал себя лучше, чем Джипа или Блэк, и это не могло не удивлять. До 8 оставалось всего 2 минуты, и Морган решил, что нечего дальше тянуть. Нервы у всех и так на пределе. "Ну что, ребятки, пошли", сказал он кратко. "Вы трое к трейлеру, а Дженни садись в МД и идуй к конторе Волинга". Он сам проводил её до машины и усадил. постоял над ней, осмотрел и решил, что выглядит она как надо. Короче, что делать, ты знаешь, сказал он ей на прощание. Следуй плану, и дело будет в шляпе. Счастливо. Джинни чуть улыбнулась ему и завела двигатель. Подбежал Алекс. Счастливо, сказал он, ежая осторожнее. Машина у тебя зверь. Она кивнула в ответ. Спасибо. Тебе тоже. Счастливо. Автомобиль MG выехал с территории мастерской. Через 5 минут за ворота выехал и Buick с трейлером на прицепе. Морган и Блэк сидели внутри трейлера, Китсон за рулём Buickа. Джип закрыл ворота мастерской и повесил объявление: "Закрыто на лето". Джипу вдруг показалось, что он больше никогда не увидит этот старый сарай. где провел дурацкие пятнадцать лет жизни. Дохода мастерская приносила немного, но он привязался к этому месту, как мог привязаться только чувствительный итальянец, и теперь, залезая в трейлер, не сумел удержаться от слез. — Ты чего ревешь, толстый? — без церемонии обратился к нему Эд. Он явно нервничал. — Тебе что, жалко тут чего-то? — А ну заткнись! — оборвал его Морган, освобождая место для джипа. Тяжелый взгляд Моргана заставил Блэка потупиться. Фрэнк похлопал джипа по плечу и сказал, «Ничего, старик, у тебя будет кое-что получше. Будет своя вилла, виноградник и куча сигар. А подумай, как бабы начнут бегать за тобой, когда узнают, что у тебя в банке 200 тысяч долларов». Джипа кивнул и кисло улыбнулся. «Будем надеяться, Фрэнк, ведь все идет как надо, правда?» «Идет и будет идти как надо». Заверил его Морган: "Положись на меня. Я вас всегда вёл в правильном направлении". За время пути до ответвления ведущего к бутылочному горлу трое в трейлере измучились от жары и потеряли всякое терпение. Раньше они просто не понимали, до какой степени может раскалиться эта железная коробка под прямыми лучами солнца, и какие жуткие у этого прицепа рессоры тоже никто не принял во внимание. Китсон ехал довольно быстро, и троих мужчин в трейлере, которым было не за что держаться, подбрасывало на всех рытвинах дороги. Наконец высадили джипа, он должен был установить первый из отвлекающих знаков. Джипа не хотелось оказаться на дороге одному, но в то же время он был доволен тем, что в дальнейших действиях принимать участие ему не придется. — Ух уж, этот мне толстяк! пор вермотал Блэк вслед джипа, когда бью их траллером, двинулся дальше. Ой, только попробуй не вскрыть сейф, и этого жордей сам тогда вскрою. Морган снял с зажимов на потолке трейлера автоматическую винтовку и протянул Блэку. Ты лучше вот этим займись, посоветовал он холодно и жёстко. А про джипа забудь. Помни о своём задании и не вздумай промахнуться. Блэк взял ружьё. Я выпил бы ещё, сказал он. «Давай по маленькой, Фрэнк. Там в корзине две бутылки виски. Потом», — ответил Морган, — «сначала поработай, потом будешь праздновать». Треллер замедлил ход и остановился. Хитсон поднял заднюю стенку. Они подъехали к бутылочному горлу. Блэк и Морган вылезли из треллера. Первый с автоматической винтовкой, второй с кольтом 45-го калибра. Оба постояли некоторое время, чтобы отдышаться, Утро было свежим, но жара уже подступала. "Налыш, ты знаешь, что делать", сказал Морган Алексу. "Дожидайся свистка, а потом действуй быстро". Тот кивнул и дважды сказал сначала Блэку, а потом Моргану: "Желаю удачи. Желаю удачи". "Ишь, разговорился", ухмыльнулся Эд. "Ты лучше себе удачи пожелай". Китсон пожал плечами, выжал педаль и тронулся с места. Тут Морган вспомнил, что они забыли в трейлере монтажные ломы. "Стой!" заорал он. "Остановись!" Алекс притормозил и высунулся из окна. "Чёрт бы вас всех побрал!" ругался Морган, обращаясь к Блэку. "И один должен обо всём помнить. Где эти фомки?" Китсон снова откинул заднюю крышку трейлера, и Блэк вытащил ломы. Морган злобно махнул Алексу, уезжай. Бьюикс снова тронулся, а Фрэнк отнёс один из монтажных ломов на обочину. Эд взял второй. Морган в последнее время бывал на этом месте так часто, что знал тут каждый кустик. Он указал Блэку место для засады, а сам занял позицию в 6 метрах от него. Оба легли на землю и стали глядеть на дорогу. Точка подходящая, решил Блэк, прицеливаясь. Его не было ниоткуда видно, а сам он имел полный абзор. Ему сделалось полегче, но он очень захотел выпить. Жаль, что он не выпил в трейлере. Три стаканчика виски, которые он принял дома перед уходом, уже начинали выветриваться. Было ещё рано, но он уже вовсю потел от жары, и во рту пересохло. Всё нормально? окликнул его Морган. Всё тип-топ, ответил Блэк. Он положил винтовку перед собой и отрегулировал оптический прицел. Достал платок и вытер потные руки. Фрэнк снял галстук и расстегнул рубашку. Взглянул на часы. Без пяти — одиннадцать. Если инкассаторы едут с обычной скоростью, то бронемашина должна оказаться здесь в половине двенадцатого, а Дженни подъедет где-то через четверть часа. Значит, есть время перекурить. Он вынул пачку сигарет и закурил. Увидев, что Морган курит, Блэк последовал его пример. Положил руки на винтовку и нахмурился, сразу почувствовав, как они дрожат. Напряжение не спадало. Сердце колотилось. Уже просто не было сил ждать. Минут 5 они молчали. Потом Морган вдруг поднял голову, к чему-то прислушиваясь, и сказал: Похоже, машина едет. Блэк скочил на ноги. "Идиот ты, кретин", прорычал Морган. "Это не она. Исчезни, тебе говорят". Блэк поскорее спрятался. Примерно в полумили от них показался какой-то автомобиль, окружённый целым облаком пыли. Когда он подъехал поближе, Морган и Блэк увидели, что это военный грузовик. В кабине сидели три солдата. Грузовик проехал мимо и скрылся. — Это почта, — объяснил Морган. — Что-то запоздало сегодня. Минутная стрелка на часах еле ползла. Уже двадцать минут двенадцатого. Куда, черт возьми, запропастилась Джинни? Может, попала в аварию? Или сорвалась и решила выйти из игры? — Господи, милосердный! — в сердцах сказал Блэк. — Сколько же еще ждать? — Наверное, движение плотное на выезде из города. "К чему предположил Морган? А что, если они не дали себя обогнать?" спросил Блэк, приподнимаясь. "Что, чёрт возьми, мы будем делать, если они появятся первыми?" "Ничего не будем делать. Попробуем завтра ещё раз." "Ага. Как же? Завтра они снова увидят её на дороге и насторожатся. Нет, это значит, что весь план летит к чёрту." "Ну заткнись!" рявкнул на него Морган. "Всё уже" Он не договорил, вдали послышался гул быстро приближающейся машины. «Это она!» Через пару секунд Эм-Джи выскочила на прямой участок дороги в миле от них. Морган вскочил. «Может, броневик у нее прямо на хвосте? Давай, живо, Фомки готовь!» Он вытащил из кармана длинную тряпку и быстро скрутил ее в веревку. Вытащил из другого кармана пузырек с бензином и вышел на дорогу. Джинни чуть притормозила на изгибе дороги, а затем MG ворвалась в бутылочное горло. Морган замахал, чтобы она остановилась рядом с ним. Джинни затормозила на обочине. Лицо у неё было бледное, глаза блестели от ярости и возбуждения. Эти черти не давали себя обогнать, сговорила она, выпрыгнув из машины. Пришлось с дороги съезжать. Давай, живо, они сейчас будут. Она вытащила из бардачка револьвер. и схватила бутыль с двумя литрами свиной крови. — Куда ложиться? Сюда — Сюда! Морган указал ей точку на дороге. Джинни вытащила зубами пробку и стала поливать кровью это место. Морган и Блэк приподняли ломами машину. Та легко поддалась, на секунду зависла и обрушилась в канаву. — На, спрячь, а сам давай в укрытие! — скомандовал Морган, протягивая Блэку инструмент. Блэк потащил Ламы к месту засады. Джини, кривясь от отвращения, поливала кровью свою левую руку и юбку. Морган намочил бензином свёрнутую верёвку, сунул её конец в бензобак и расстелил получившийся трёхметровый запальный шнур по дороге. "Едут, едут, я их вижу", зарал Блэк. "Скорее!" Фрэнк взглянул на Джини. Она лежала лицом вниз в луже крови. Когда она на секунду подняла голову, он заметил, как она бледна и напряжена. Пушка при тебе? спросил Морган. Да. Ну, спокойнее. Я с тобой, детка. Он уже чиркнул спичкой и тут осознал, что перевёрнутая машина оказалась слишком близко к Джини. Так близко, что девушка может обгореть, но было поздно что-то менять. Скорей! отчаянно вскрикнул Блэк. Морган поднёс конец верёвки к спичке, кубрем скатился в канаву и юркнул в укрытие. Огонь пробежал по тряпке к бензобаку. Страшно полыхнуло, раскалённый воздух хлестнул Моргана по лицу. Он задохнулся. Вырвалось облако чёрного дыма, запысала оранжевая пламя. "Она там сгорит", крикнул Блэк, заслоняя лицо руками. Морган понимал, что сделать ничего нельзя. Поэтому он просто перестал думать о Джине и принялся глядеть на дорогу. Бронемашина сворачивала в бутылочное горло. Вот они. Блэк вцепился в винтовку и вдавил приклад в плечо. Оптический прицел плясал у него перед глазами, и он никак не мог установить ружьё неподвижно. Пламя поутихло, дым слегка рассеялся. Однако машина по-прежнему пылала. и жар стоял невыносимый. Джинни неподвижно лежала на дороге. Блэку с его места зрелище казалось совершенно правдоподобным. Неподвижная девушка, кровь на ее руках и юбки, безвольно раскинутые, как у куклы, длинные ноги, пылающая машина — все создавало убедительную картину страшной аварии. Морган мысленно обругал себя за то, что не указал девушке лечь подальше от машины. Даже там, где находился он сам, жар стоял невыносимый, а Джинни была на футов двадцать ближе к пламени. Как она не зажарится там живьем? Но Джинни не двигалась и не подавала ни малейшего знака, что ей больно. Бронемашина въехала в бутылочное горло. Морган крепко сжал рукоятку Кольта. Теперь он видел и шофёра, и охранника. Видел, как вытягиваются их лица при виде пылающей машины и девушки на дороге. Шофёр ударил по тормозам, и бронированный автомобиль остановился в метрах в пяти от Джини. Что же будет дальше, гадал Морган. Как поступят эти люди? Сейчас решалось всё. Все его планы и надежды висели на волоске. Охранник подался вперёд, вглядываясь. Шофёр поставил рычаг переключения передач в нейтральное положение. Окна в кабине были открыты с обеих сторон. По крайней мере, это совпадало с планом. Повисла пауза, показавшаяся Моргану бесконечной. Охранник и шофёр смотрели на Джинни сквозь лобовое стекло. Потом охранник что-то сказал своему товарищу, тот кивнул. Всё это сильно не нравилось Моргану. Эти ребята слишком спокойно отреагировали на то, что увидели. Охранник наклонился вперёд и взял трубку. Боже, правый. Значит, он запрашивает инструкцию по радиосвязи. Моргану захотелось выскочить из укрытия и попытаться пристрелить обоих. Ах, если бы знать заранее, что будет, тогда бы он посадил Блэка с одной стороны, а сам остался с другой. и они могли бы выстрелить одновременно, но один против двоих он выступить не решался. И как там Джинни? Жар адский. Она сгорает заживо, не зная, что сейчас происходит. Зная только, что бронемашина остановилась в нескольких футах от нее. Даже сейчас Морган успел восхититься мужеством этой девушки. Лежать там и терпеливо ждать в дикой жаре — это невозможно. не для слабых нервов. Охранник что-то говорил в трубку. Можно было даже расслышать его интонации, но слова звучали неразборчиво. Морган подумал: теперь времени на то, чтобы скрыться, становится ещё меньше. Как только прервётся связь, в конторе заподозрят неладное и поднимут тревогу. Охранник закончил разговор и положил трубку. Сказал что-то шоферу. открыл дверь и вылез. Шофёр сиде на месте наблюдал за ним через лобовое стекло. Охранник быстрым шагом направился к Джинни. Блэк целился, ругаясь про себя, руки ходили ходуном, неужели промахнётся. Охранник был уже в 3 м от Джинни, и Блэк знал, что Морган сейчас выйдет из укрытия. Прицел винтовки плясал, охранник то появлялся в нём, что исчезал. Эд услышал шорох. Это Морган вышел из кустов на дорогу. И тут Блэк сделал то, чего не должен был делать. Оторвал взгляд от охранника и взглянул направо. Морган быстро и бесшумно скольтом в руке продвигался к водительскому окну. Охранник уже наклонился на Джинни, но не прикасался к ней, а верное заподозрил неладное. возможно, почувствовал, что за ним наблюдают. Он внезапно оглянулся через плечо. Морган уже стоял у окна бронемашины, взяв на мушку шофёра. Джинни внезапно села. Охранник, обернувшись к девушке, успел ударить её по руке, прежде чем она наставила на него ствол. Движение было невероятно быстрым. Левой рукой он ударил её по лицу так, что она распласталась на земле, а правой выдернул из кобуры пистолет. что это происходило с такой скоростью, что я от неё успевал уследить. Задохнувшись, он изо всех сил вдавил спусковой крючок, ствол дёрнулся, пуля пролетела над головой охранника, не задев его. В тот момент, когда Блэк выстрелил, недвижно сидевший шофёр вдруг метнулся в сторону, пытаясь дотянуться до трёх кнопок на приборном щитке. Морган выстрелил ему в лицо. Охранник тоже выстрелил, но Джинни успела ударить его по руке, хотя и не очень сильно. Моргона как будто хлестнули кнутом по рёбрам, его пронзила жгучая боль. Пришлось упасть на колено, но он тут же оправился и польнул в охранника, на руке у которого повисла Джинни. Пуля ударила охранника в лоб, он умер мгновенно и повалился на Джинни, прижав её к дороге. Морган сжав зубы от острой боли, с трудом поднялся на ноги. Сделал он это очень вовремя. Раненый шофёр тянулся к кнопкам на щитке. Прежде чем Морган успел что-то сделать, дрожащий палец водителя откнулся в кнопку. Стальные жалюзи щёлкнули, словно мышь попала в мышеловку, и опустились на окна. Бронимашина превратилась в стальную коробку. Вырговшись, Морган выпрямился во весь рост и принялся колотить ручкой кольта по броне. В нём кипела бессильная злоба. Остановившись, он услышал, как в кабине водитель застонал, а потом упал на пол. Этот, белый как полотно, выскочил из укрытия с винтовкой в руке. Морган повернулся к нему. Лицо у него было такое, что у бляко душа ушла в пятки. "Ты, крыса поганая!" зарал главарь. Я тебя прикончу. Блэк выронил винтовку и сложил руки в умоляющем жесте. Фрэнк, я старался, выкрикнул он. Прицел сбился, а потом заклинило. Морган вдруг понял, что серьёзно ранен, и распахнул пиджак. По рубашке расползалось пятно крови. Неверной походкой подошла Джинни. Лицо её было красно, волосы оплыны. Сильно ранила, спросила она. Ничего, ответил Морган. Однако ему было не по себе. Белозноб, кружилась голова. Морган сунул в руку Джинни свисток. "Зови Алекса". Девушка свистнула долго и пронзительно, и после паузы повторила ещё раз. "Что с шофёром?", спросила она. Морган прислонился к машине, прерывисто дыша. Эго прикончил. Но он успел нажать одну кнопку, но другие, похоже, не успел. потому упал там, внутри я слышал. Блэк подошёл поближе и бестолково топтался на месте. Фрэнк, у тебя кровь идёт, сказал он. Убирайся отсюда, урод, зарычал на него Морган. Ты провалил весь план, из-за тебя теперь всё кончено. Нет, резко возразила Дженни. Можно всё исправить. Иди сюда, садись. Надо только остановить кровь. Фрэнк сел на обочину дороги, и она стащила с него пиджак и рубашку. Блэк стоял рядом, не зная, что делать. «Оттащи труп подальше!» — приказал ему Морган. «Шевелись давай!» Джинни осмотрела глубокий длинный шрам вдоль ребер. Ребра оказались не задеты. Она подняла юбку и оторвала от сорочки полоску ткани. Потом взяла рубашку Моргана, оторвала залитый кровью кусок, сложила и привязала к ране. Пока подержится, сказала Джинни. Когда приедем в кемпинг, я её сменю. Больно? Морган поднялся и морщась натянул пиджак. Нормально. Не суетись. Он поглядел на бронемашину и сказал: Всё кончено. Нам не закатить эту штуку в трейлер. Время уходит. Если хотим жить, надо сваливать отсюда немедленно. В эту минуту показался Бьюик с трейлером. Он быстро подъехал к ним и остановился. Китсон, бледный и взвинченный, выскочил из машины и вопросительно посмотрел на броневик и на Моргана. Блэк вышел из-за куста, она таскивал тогда тело охранника. Что тут было? просил Китсон. Я слышал стрельбу. Всё кончено. повторил Морган. Надо убираться. Погоди, вмешалась Джинни. С помощью Бьюика можно втолкнуть бронемашину в трейлер. Должно получиться. Давай попробуем. Нельзя её оставить. Морган прищурился. А почему бы и нет, сказал он и обратился к Кицуну. Отцепи трейлер. Живо. Кицун, подгоняемый тревогой, бросился исполнять приказ. Он потянул крюк, но тот не поддавался. Помоги ему, гаркнул Морган на Блэка. Давайте, давайте, надо развернуть трейлер. Джинни, поставь Бьюик позади броневика. Пока Кицун и Блэк толкали трейлер, Джинни села за руль и переставила Бьюик так, чтобы его задний бампер упёрся в задний бампер бронемашины. Кицунэ Блэк подтащили трейлер плотно к бронемашине с другой стороны, заблокировав колёса, чтобы они не двигались, велел Морган. Эт, бери ломы, придержи ими передок. Кицунэ моментально подобрал несколько булыжников и подсунул их под колёса трейлера. Блэк загнал концы ломов в землю и упёр ломы в шасси трейлера, чтобы тот не накренился вперёд. Нормально, кивнул Морган и махнул Джинни. Кицен подошёл к броневику, а Морган поднял заднюю стенку трейлера. Смотрите, чтобы не съехал, предупредил Морган. Джинни принялась толкать. Хотя броневик и стоял на ручном тормозе, он начал понемногу продвигаться внутрь трейлера. Кицен и Блэк придерживали передние колёса, не давая броневику соскочить. Он медленно вползал в трейлер. Передние колёса Бьюика поднялись над трапом, и наконец бронемашина оказалась внутри. "Хорош", крикнул Морган. "Готово. Эд, забери ломы и винтовку. Китсон, цепляй трейлер. Живее, надо уходить". Джини объехала трейлер и развернулась. Китсон набросил буксировочный трос. Теперь девушка уступила Алексу место за рулём, и он быстро развернул Buick с прицепленным трейлером. Морган и Блэк полезли внутрь. Обоих поразило, как мало места теперь оставалось в трейлере. По сторонам от бронемашины было не больше полуметра, а позади сантиметров 60. Они рассчитывали, что будут сидеть в кабине бронемашины, но теперь придётся терпеть неудобства. И если Китсон повернёт слишком резко, их раздавит, как мух. Смотри, предупредил Морган шофёра. Не дай бог эта штука сдвинется. Буду следить, кивнул Китсун. Может, заблокируем колёса? предложил Блэк, не решаясь войти внутрь. Залезай, мать твою, рявкнул Морган. Не когда нам. Алекс, поехали. Китсун захлопнул заднюю стенку трейлера и кинулся на водительское место. Дженни сбросила измазанные в крови юбку и блузку и натягивала запасные. Алекс мельком взглянул на нее и отметил, что она страшно бледна. Бьюик тронулся с места и быстро покатил по дороге. Китсон чувствовал, как неохотно слушается его перегруженная машина. Джинни застегнула молнию на серой юбке. — Так что все-таки случилось? — спросил Алекс. Прерывающимся голосом она рассказала все в двух словах. — Ты хочешь сказать, что в кабине труп? — в ужасе спросил Китсон. — Если бы он был жив... то запросил бы помощь по рации, нам пришлось бы плохо. Морган говорит, что убил его. И теперь мы поедем с ним в кемпинг? Все, хватит!» схлипнула Джинни. Она отвернулась и закрыла лицо руками. Морган сидел в трейлере, прислонившись спиной к задней стенке, упершись ногами в колесо бронемашины. «Значит, все-таки получилось», — размышлял он. «И теперь надо идти до конца. Нам не два трупа, значит, такая у них судьба». Смелости им не откажешь, особенно водителю. Он знал, что я выстрелю, если он дёрнется. Но всё же он дёрнулся. Он был смелей меня. Уж я-то точно не дёрнулся бы. Я забыл бы про эти кнопки, увидев под носом пушку. А он нажал и закрыл желези. А вот теперь думай, что делать. Придётся возить его везде. Возить его труп. Надо всё-таки как-то залезть туда и вытащить его. Дай бог, чтобы он был мёртв. Если он очухается и включит радиосигнал, мы пропали. Он прожирал глазами стальную стенку броневика, представляя, что вот там, за этой стенкой, лежит миллион долларов. Острая ноющая боль в боку слабела от мысли о том, как близко теперь эти деньги. С другой стороны бронемашины невидимый Морган Осидел на корточках Блэк. Он не отрывал глаз от стальной коробки, опасаясь, что таз двинется и раздавит его. Но все-таки теперь Блэку было спокойнее, чем раньше. Они захватили то, что хотели, и при этом никого он не убил. Блэку удалось не переступить последнюю черту, и теперь он понимал, что именно перспектива стать убийцей больше всего волновала его. Теперь ему все было ни по чем. Как будто ни было, он не изгой. Правда, Морган теперь не будет ему доверять. Надо смотреть в оба. Как бы Морган у не вздумалось прикарманнить его долю. Через пару миль Китсон увидел на дороге джипа и притормозил. Итальянец подбежал к Бьюику. Ну что, взяли? запыхавшись спросил он. Вошла в трейлер. Всё нормально, ответил Китсон. Давай, садись. Он вылез и открыл заднюю стенку трейлера вместе с джипа, они заглянули внутрь. Как ты? спросил Алекс у Моргана. Тот был совсем бледен, рот перекосило от боли. "Давай, поехали", прочел Морган, залезая в джипа. Джип стоял как вкопанный. "Что вы тут делаете? Почему несели в кабину?" "Залезай, тебе говорят, надо убираться". "Я так не поеду", взвизгнул джип. "Если эта штука с дверницы от нас мокрое место останется". Франк вытащил из кобуры револьвер, по лацкану пиджака задралась и джипа увидел окровавленную повязку. — Залезай, кому сказано! — Китсон подхватил джипа под руки и запихнул в трейлер. Затем обежал вокруг и нажал рычаг, опускавший заднюю стенку. Как только водитель вернулся на свое место, Бьюик с трейлером помчался по направлению к хайваю.